Глава четвертая Находиться в доме Беатрисы мистера Брауна было волнительно. Большой и роскошный особняк, расположенный в самом элитном районе города, словно открывал для меня другой мир. Сегодня на улице стояла невыносимая жара, поэтому я надела летний сарафан, надеясь, что не встречусь с Элмером. Или я уже успешно вру сама себе, и наоборот, была бы не прочь его увидеть. Беатрис провела меня на большую летнюю террасу, расположенную на заднем дворе. На столе уже были разложены учебники и тетради, что меня слегка удивило. Если честно, я не ожидала, что подруга будет действительно стараться, а не просто делать вид, что занимается. Я предложила ей начать с тем, которые она не понимает, чтобы оценить масштаб проблемы. И Беатрис в очередной раз меня поразила. Она довольно легко схватывала информацию и запоминала всё, что я рассказывала. Оказалось, что проблемы у неё не так много, чтобы исправить успеваемость, хватит лишь подтянуть некоторые общие правила и темы. Похоже, все её плохие оценки складывались далеко не из-за незнания языка, а из-за невнимательности и лени. Я сразу вспомнила, как пару дней назад она увлечённо переписывалась с кем-то на паре. пропускай и объяснения преподавателя мимо ушей. Правда, я тогда ни темы слушала, а предавалась бурным фантазиям обо мне и Элмере, за что потом было очень стыдно. Пока Биатрис выполняла задание, я с любопытством рассматривала сад, открытые ворота гаража и стоящий в нём автомобиль. Получается, что мистер Браун всё это время был дома, Через некоторое время моё секретное желание исполнилось. Мистер Браун открыл большую стеклянную дверь на террасу. Мне пришлось привстать, чтобы повернуться к нему и поздороваться, ну, или чтобы продемонстрировать ему свой сарафан. Он медленно и оценивающе прошёлся взглядом по мне с головы до ног, от чего сердце ёкнуло. Я неуверенно и смущённо улыбнулась. Добрый день, мистер Браун. назвать его по имени прибиатрис у меня язык не повернулся я же просил китти для тебя я эл он кивнул мне в ответ а я поспешно уселась на своё место отмечая что биатриса закатила глаза рад тебя видеть пап ты нас отвлекаешь укоризненно сказала она на улице такая жара а ты гость ей даже воды не предложила Элмер подошел ко мне, заглядывая через плечо на лежащие на столе учебники. «Я могу сделать вкусный освежающий коктейль». «Пап!» — Беатрис все-таки подняла к нему голову. «Мы же можем попросить домработницу, если захотим». «Чего ты на нас время тратишь? Сам же говорил, что у тебя работы полно». «Мое дело предложить». Элмер выпрямился и легонько задел своей рукой мое оголенное плечо. Я вздрогнула и почувствовала, как горит место соприкосновения его ладони с моей кожей. Завити, если что. Да-да, Беатрис махнула рукой, а я грустно вздохнула. Лично мне бы хотелось сейчас попробовать коктейль от мистера Брауна, напиток, который бы он сделал специально для меня, вкусный и освежающий. Я всё ещё ощущала недавнее лёгкое прикосновение. Пришлось собраться с мыслями, чтобы не выдавать своего разочарования при подруге. Ей совсем не обязательно было знать, как я реагировала на её отца. Если захочешь пить, я могу позвать Месис Бенкс. Она принесёт лимонад или воду. Не хочу. Я указала карандашом на неправильный ответ в тесте. У тебя тут ошибка. Через некоторое время Беатрис всё же попросила домработницу принести два напитка со льдом. Я недоверчиво смотрела на стаканы с холодной и спариной, которые женщина поставила перед нами. Мне не хотелось пить напиток миссис Бенкс, или бездушный лимонад из супермаркета. Это совершенно не будоражило и не вызывало такой жажды, как мысли о том, что мог бы принести нам Элмер. оставалось буквально ещё несколько тем, которые я планировала разобрать на этом занятии. Как у Биатрис зазвонил телефон. Она посмотрела на имя, высветившееся на экране, и нахмурилась. Почему она звонит? пробормотала подруга, принимая вызов. Из динамика доносился приглушённый женский голос. А по виду Биатрис и её ответом становилось понятно, что её невнимательность отражалась Не только на оценках по французскому языку. Женщина напомнила, что она уже должна быть в салоне красоты, куда заранее записывалась. Подруга умоляла женщину подождать её, и после звонка сразу сорвалась с места. "Кейти, я болда", виновато сказала Биатрис, закидывая в сумочку все необходимые вещи и телефон. "Мне нужно срочно убегать. Давай закончим в другой раз. Не могу тебя проводить. Так что сама как-нибудь выход найдёшь". Я растерянно кивнула на всю эту тираду, но моя подруга меня уже не видела, скрываясь в недрах огромного дома. Я устало посмотрела на все разложенные на столе учебники и вздохнула. Биатрис в своём репертуаре. Я сделала ещё пару глотков приторного лимонада, от которого неприятно защепало в носу, и начала собираться. Внутри дома я задержалась, чтобы рассмотреть огромную гостиную. не обратила внимания на комнату Рании, пока мы с Биатрис шли к заднему двору. Наверное, быть хозяйкой такого большого дома непросто. Увлёкшись, я рассматривала аккуратно расставленные на полках книги и украшения. Здесь было довольно уютно, но пусто, словно это место практически не использовалось жителями дома. Постепенно я погрузилась в свои фантазии, где чувствовала себя частью этой семьи. Я бы собирала Элмера и детей у камина по воскресеньям вечером, чтобы делиться переживаниями или рассказывать о том, как прошла неделя. А на Рождество поставила бы в тот пустующий угол роскошную живую ель. И никаких дизайнеров. Мы бы украшали ее всей семьей, попивая горячий какао. В один момент я даже подумала, что стоило бы заменить отделку стен в на что-то более душевное. Но поспешила одёрнуть себя. Почему я вообще представила себе, будто могла иметь отношение к этому дому, их Браунам? Ещё глупее, что в своих мечтах я была не дочерью Эльмера, пусть бы и приёмной, а его женой и матерью его детей. Внутри кольнуло ото сознания, что я здесь всего лишь гостья. Я вышла во двор и вдохнула свежий воздух, почувствовав приятный аромат свежескошенной травы. Откуда-то сбоку раздавался звук запуска мотора, на который я тут же повернулась. Там был Эльмер, запускал газонокосилку. По всем канонам я ожидала увидеть за подобным занятием нанятого за большие деньги садовника, а не лично хозяина дома. Я спустилась с крыльца, практически не сводя с него взгляда. Но надо же, насколько Эльмер Браун был удивительным человеком. Я бы никогда не поверила, что богатейшему предпринимателю города было несложно приготовить гостям пару освежающих коктейлей, а потом пойти размяться и подстричь газон. И как ловко он управлялся с этим шумным агрегатом. Пока Эльмер не подозревал о моём присутствии, я могла позволить себе любоваться им. Это была моя фатальная ошибка. Я совершенно не смотрела под ноги и зацепилась за тянущийся по земле провод. Не удержала равновесие и упала на каменную дорожку. Одновременно с этим газонокосилка замолчала. Видимо, я выдернула шнур из сети. Эльмер почти сразу оказался рядом со мной и опустился на одно колено, обеспокоенно заглядывая в глаза. Ты как? Он помог мне подняться и начал рассматривать ссадину на моём колене. Сильно болит. Ничего страшного, я поспешно отряхнулась и улыбнулась. Немного болит, но это же просто царапина. Не переживайте. Нет. Так оставлять нельзя. Элмер аккуратно взял меня под руку и повёл обратно в дом. Надо обработать. В доме он усадил меня на большой мягкий пуфик. Я отошёл к шкафчику, доставая из него коробочку с медикаментами и бутылочку с чистой водой. Моё сердце забилось с невероятной силой, когда он сел передо мной на корточке. "Вытяни ногу", сказал он и помог мне аккуратно поднять лодыжку, чтобы опустить её на своё бедро. Я вздрогнула, когда он нежно коснулся пальцами покрасневшей кожи рядом с ранкой. От его прикосновений по телу пробежали щекотные мурашки. Мне приходилось напоминать самой себе, что организму необходимо дышать, иначе я умру от нехватки кислорода и избытка чувств прямо здесь и сейчас. А отца моей подруги посадят за непреднамеренное. Он провёл пальцем по коже моего бедра, слегка задирая ткань сарафана вверх. Лицо сразу обдало жаром, поэтому я смущённо отвернулась. Элмер, как ни в чем не бывало, открыл бутылочку с водой. Я непроизвольно дернулась, когда прохладная вода коснулась свежей ранки. Элмер слегка сжал мою ногу, не позволяя шевелиться, а потом потянулся к коробочке и достал оттуда йод. Я машинально съежилась, предвкушая болезненное пощипывание. «Тш-ш-ш», — прошептал Элмер успокаивающе и приложил ватку с дезинфицирующим лекарством к царапине. Едва коснусь её, а после наклонился и подул на неё, чтобы снизить неприятные ощущения. От его действий я буквально задрожала. Я не очень понимала, какие именно чувства у меня вызывало то, что он делал, но мне точно не хотелось, чтобы он останавливался. Его касания оставались на коже горячим следом. После обработки Элмер достал пластырь. и аккуратно приклеил его к ранке. Я следила за каждым его движением, затаив дыхание. За его руками, глазами, пальцами, которые нежно разглаживали пластырь. «До свадьбы должно зажить», — улыбнулся Элмер. Мы все еще сидели в этой смущающей позе. Он смотрел на меня, а я с трудом могла сфокусироваться на его словах, а не на руках. поглаживающих большим пальцем кожу на моём бедре. К-, -к, -к какой свадьбы? переспросила я, когда его слова наконец достигли моего сознания, были обработаны, проанализированы и выставлены на первое место. Такая красивая девушка точно пользуется безумной популярностью среди парней. Хельмер осторожно снял мою ногу со своего бедра и встал, подавая мне руку. предположил, что ты выскочишь замуж раньше, чем успеешь колледж закончить. От его слов моё лицо наверняка покраснело вплоть до кончиков ушей. Я? Красивая? Он правда так считает. Это замужество не стоит у меня в приоритете, робко ответила я. Сначала я хочу построить карьеру. О, правда? Редкость. Хельмер показался удивлённым ответом. Кем ты планируешь стать? Дизайнером одежды, постоянно придумывая что-то новенькое. Я машинально потянулась к сумке, где у меня лежала папка с несколькими набросками. Я планировала доработать их в библиотеке после занятий и забыла. Вот. Он принялся заинтересованно рассматривать эскизы, а я стояла и вообще не понимала, зачем показала их ему. Я так перенервничала, что даже не сразу сообразила, что сделала. Да и обидно получилось. Это неплохие идеи, но они ещё не доработаны. Я бы хотела показать ему те, которые нравятся мне самой больше всего. Красиво, задумчиво сказал мистер Браун и отдал папку обратно. У тебя талант. Спасибо. Я действительно была благодарна ему за эту неожиданную похвалу. Из-за помощи с ногой мне пора идти. Конечно, был рад тебя увидеть. Лишь выйдя за пределы участка Браунов, я наконец выдохнула. Мне показалось, или между нами действительно возникло какое-то напряжение. Я словила себя на довольно пугающей мысли. Хотелось назначить Биатрис следующее занятие как можно раньше. чтобы снова посетить её дом и встретиться с Элмером. Я искренне надеялась, что и в следующий раз он предложит нам напитки, когда я точно бы не отказалась. Но потом я осознала, что Элмер, скорее всего, отлучится по делам. Да и Биатрис, наверное, в следующий раз подгадает время для занятий, когда отца не будет дома.